Глава двадцать шестая. Старт. Вот уж удружила Смит. Хотя её винить нельзя. Она всё сделала правильно, выведя отдельной группой тех, чьи шансы отхватить от архитектора в разы больше. Не ожидал я, конечно, что и крыса сюда попадёт. Чувствует сердце, подкинет он ещё проблем. Я глянул на крысу. Тут, несмотря на уроки доброты с моей стороны, от которых его нос ещё больше расплющился и потёк в сторону, крыса продолжал донимать других учеников. Сначала долго донимал какого-то рыжего парнишку, припомнив вдруг, что тот должен ему денег, потом принялся приставать к другому ученику, требуя от того сигарет. У бедолаги сигарет не оказалось, и он долго и тщетно пытался об этом втолковать крысе. Но ну так найди вон сколько людей Иди, прошвернись, постреляй пару шточек. Курить хочу. Никуда он не пойдёт, чеканя слова произнёс я. Не хватало, чтобы ещё группа риска расползлась по сторонам. А с тобой вообще никто не разговаривает, Пушкин. Я беседую вот с этим супляком. Только с субликами и можешь, сквозь зубы процедил я. От напряжения нервы мои были натянуты как струны, а ярость разгорелась мгновенно. Крыса тут же ощетинился, зарычал, потом подскочил ко мне. Мы готовы были вцепиться друг к другу в глотки и подраться, но к нам подскочила Катя, рявкнула. «А ну хватит, хватит ссориться! Делу это не поможет. Провалим турнир, все полетим к чертям собачьим!» Я согласился с Катей, успокоился и взял себя в руки, а вот крыса, кажется, еще не понимал всей серьезности происходящего. Тогда Катя осадила его так, что тот сразу же успокоился. На завод хочешь разнорабочим пойти? Это попадание было точно в десятку. Привыкший к прислуге и тому, что всю работу за него делают другие, белоручка крыса тут же сник. На завод он явно не хотел идти. Вот и хорошо, кивнула Катя. Уважаемые ученики, раздалось из громкоговорителя. Галдёж стих. Все уставились на высокую трибуну, где стояла Смит. Сегодня мы собрались здесь, чтобы провести турнир сильнейших. который инициирован его величеством императором Российской империи Алексеем Ивановичем. Мы собрались здесь, представители девяти школ, и мне, как главе главенствующей школы, победителю прошлого турнира, оказана честь сказать первое слово и дать старт. Но прежде чем дать отмашку, я должна рассказать вам, из чего будет состоять турнир. Те, кто участвовал в прошлых соревнованиях, помнят, что обычно они состоят из трёх этапов. Сегодня будет немного не так. Этапов будет 4. Толпа сдержанно зашумела. Смит терпеливо дождалась, когда ученики выразят своё возмущение, потом продолжила. Первый этап поиск. Специальное устройство будет генерировать вам подземные лабиринты, из которых вы должны, применяя свои навыки, полученные в школе, выбраться. Но мало просто добраться до выхода, нужно найти кристаллы, которые запрятаны во всех частях лабиринта. Чем больше кристаллов будет у команды, тем больше они получат дополнительных баллов и времени для прохождения следующего этапа. Второй этап гонка. На него выходят все участвовавшие школы. Нужно будет преодолеть участок пересечённой местности. Первым трём группам зачтётся по 10 баллов, второй и тройке по 5. 10 следующих придут без баллов, с чем есть, оставшиеся лишатся пяти баллов штрафники. Это самый гадский этап. тихо произнесла Катя. А ручьё толпа снася всё на своём пути. Согласен, поддержал её Иосиф. Уж лучше пропустить основной поток, потом затесаться где-нибудь в сторонке и спокойно идти. Да пять баллов в штраф, а зато руки-ноги целы. Нет, покачал я головой. Такая стратегия меня не устраивает. Все глянули на меня и поняли. Сдаваться я не привык. Третий этап карусель, продолжила Смит. Там вам нужно будет показать все свои умения, в особенности дара. Помните, на этом этапе труднее будет пройти одиночкам, но легче в команде. Командная работа очень важна, так покажите ее. Смит замолчала, и я вновь увидел, как она теребит платок, хоть и пытается скрыть эту нервозность. А еще я увидел, как она мельком бросила взгляд в сторону. Я проследил за ним и увидел сидящего в луже невзрачного человека в больших черных очках. в серой бейсболке и таком же безразмерном сером свитере. Парень не привлекал внимания. Взгляд невольно скользил мимо него, и если бы не Смит, то я бы даже не обратил на него внимания, но сейчас я догадывался, кто это. И два амбала сидящие один сверху, другой сбоку, только подтверждали мои догадки. Четвёртый этап о нём мы расскажем вам чуть позже. Собравшиеся вновь начали обсуждать, почему не рассказать о четвёртом этапе сейчас. А я, глядя на Смит, вдруг понял, что она и сама не знает, что будет там. Догадка обожгла. Сам император объявит условия четвёртого этапа. Я вновь взглянул на сидящего. Тот внимательно следил за участниками. Потом ему принесли огромную кружку с лимонадом, и один из Бугаев взял её, отпил немного, кивнул, передал напиток парню Тот принялся с наслаждением пить. Я хочу пожелать вам удачи, подытожила свои слова Смит. Помните, от вас зависит многое. А теперь объявляю старт турниру. 3 2 1 Поехали. Натужно загудели огромные, похожие на быков механические машины, генерируя пространственные изображения. Прямо перед глазами стало что-то мерцать, и в воздухе вдруг выросла стена. Она была кирпичной, пошарканной, заросшей плесенью и мхом. Я протянул руку и ощутил влажный холод. Кирпичная стена была как настоящая. Невероятная реалистичность. Все побежали, сразу толпой. Я не сразу понял, что нужно делать, и даже интуитивно дёрнулся тоже бежать, но Катя остановила, схватив за руку. "Стой, не дёргайся!" подсказала Анна. Я глянул на неё, намереваясь спросить, зачем нам стоять, как выросшая в паре десятков метров стена вырубила побежавшего ученика. Тот вошёл в неё, ухнул и стукнулся. Удар был мощным. Ученик завалился на спину, заорал. Теперь стало всё понятно, ну Катя всё же пояснила. Нужно дождаться окончания генерации. Это было разумно, и мы терпели выстояли, слушая, как гудят генераторы. Наконец они стихли. И мы рванули вперёд. Нам нужно найти кристаллы, они дают много очков, произнесла Катя. Не разбегаемся, ревкнул я. Держимся вместе. Чеварс командовался. Тут же отозвался Крыса. Хочешь блуждать в лабиринте один? Пожалуйста, я не держу, ответил я. Крыса что-то буркнул в ответ, но тихо. Выросшие стены сильно сбавили света. Стало темно, и пришлось некоторое время привыкать к полумраку. Потом Когда голоса остальных учеников стали расползаться в стороны и стихать, я скомандовал: "Идём". Мой отряд из 30 человек двинулся за мной. Никто не спорил и не пытался что-то мне возразить. Все помнили, что именно я опустил на землю крысу, и теперь готовы были пойти со мной как за лидером хоть на край света. "Это хорошо", я мельком оглядел каждого. Не горели ли в их глазах огоньки, но всё было в порядке. Архитектор безмолствовал. Вспоминая недобрым словом того, кто выдумал именно сейчас проводить турнир, я пошёл вперёд, минуя небольшой тёмный коридор, который в конце разделился на два туннеля. Куда нужно было идти, я не представлял ни малейшего понятия. Пошёл направо и тут же плюхнулся в зловонную жижу. «Это же не по-настоящему! Это же не взаправду!» — проворчал я, чувствуя, как влага проникает в ботинок. Крыса, увидев такое, противно рассмеялся. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Я взглянул на него так, что тот сразу же затих. "Нам туда", произнёс вдруг Иосиф. "Откуда такая уверенность?", спросил я. "Я просто хорошо ориентируюсь в лабиринтах", ответил тот. "Я, между прочим, глава клуба диггеров". "Кого?", переспросил Крыса. "Диггеров, тех, кто занимается исследованием подземных убежищ и других подземных объектов", тихо пояснил Иосиф, чуть смутившись. Это какое-то занятие, которым любят заниматься девственники, загоготал крыса. Николай, прекращай, строго сказала Катя. А то что? с вызовом произнёс тот. А то я тебе все зубы, кроме передних, выбью. Будешь соответствовать своей кличке, прошипел я, схватив крысу за грудки. Повторяю последний раз. Хочешь идти один иди, только готов поставить свой кошелёк, что далеко ты не уйдёшь. В первой же луже сядешь. Если хочешь добраться живым до четвёртого этапа, заткнись и иди с нами. Крыса зашипел, но ничего не сказал. Вот и отлично, подытожил я. Иосиф, куда нам? Туда. Парень смело двинул вперёд. Он высматривал следы, порой останавливался возле стен, прислонялся к ним ушами и долго слушал. Крыса при этом презрительно фыркал, но молчал. Гол других учеников затих. Я с удивлением подумал, насколько большим может быть этот лабиринт, если в него поместилось такое количество людей, ещё и разбредшихся кто куда. Ещё один туннель, совсем низкий, встретил нас после очередного поворота. Пришлось нагибаться и идти вперёд. "Еёф, ты уверен?" спросил я, подбираясь к парню ближе. "Уверен", ответил тот. "Я ведь, смотрите!" крикнула вдруг Катя. Мы обратили взоры сначала на неё, потом туда, куда она указывала. Что там? спросила Тамара, приглядываясь. Кристалл! Совсем по-дески воскликнул Крыса. Мать моя женщина, ведь это кристалл, настоящий кристалл. Он бросился вперёд. Стой! успел крикнуть ему вслед я, но было уже поздно. Земля перед ногами Крысы расползлась в стороны, и он полетел в грязевую яму. Земля чавкнула и вновь сомкнулась на пленнике, отрезая ему возможность выбраться. Крыса истошно заверещал. «Помогите! Помогите! Прошу!» «Какого чёрта ты побежал туда?» Взорвалась Катя. «Я уверил кристалл! Хотел взять его!» Едва не плача ответил тот. «Ребята!» — шепнул Иосиф. «Давайте оставим его тут!» Остальные тоже одобрительно закивали. Уже не так тихо загудели. «Да, давайте оставим!» «Не оставляйте! Прошу вас! Не оставляйте!» Я тяжело вздохнул. Спросил у Кати. «Я не могу!» Что это за грейс такая? Ловушка какая-то. Ловушка, кивнула Катя. Да непростая. Крысу засосёт минут через 20 полностью. Он задохнётся. И его вытащат после турнира. Ничего плохого же с ним не случится. Это же просто иллюзия. Я не понимал тревожного тона девушки. Иллюзия? едко произнесла Катя. А теперь попробуй об эту иллюзию головой стукнуться. После турнира по 5-7 трупов остаётся. Никто не застрахован. Что? Именно так. Турнир это серьёзное мероприятие. Тут судьбы решаются. И несколько трупов это лишь издержки этих испытаний. Сурово. Слишком сурово даже для меня, повидавшего всякого. То есть ты хочешь сказать, что что красоумрёт? завершила за меня Катя. Ну и пусть умирает! внезапно взвизгнул Иосиф. Так ему и надо! Верно, правильно! Пусть подыхает. Тут же поддержали его другие ребята из группы. Я глянул на крысу. Тот едва не плакал. Вот это и называется кармой, произнёс я. Крыса начал что-то бубнить, но не смог. Голос его дрожал. Простите меня. Я я. Что ты как маленький мальчик? сплюнув себе под ноги, прошипел Иосиф. Сначала бьёшь всех по одиночке, поджидая со своими свинорылыми дружками, а как запахло жареным, так сразу простите. Крыса хотел что-то сказать, но грязь вновь хрюкнула, и он провалился ещё глубже. Теперь из зловонной жижи торчала только голова. "Собаки, собачья смерть", продолжал издеваться Иосиф, смакуя страх крысы. "Александр", обратился крыса ко мне. "Прости, помоги, я я экзамен раньше срока твоих рук дела". "Хмуро спросил я: "Не моих, Саша, не моих". Думаешь, сейчас самое лучшее время врать мне?" Крысов всхлипнул, паник. "Я тут ни при чём. Это я в граф. Он хотел отомстить тебе. А монета, которая блокирует дар, тоже он. Там на дуэли. Я не знал, правда, не знал. Потом только уже после узнал. Где взяли такой артефакт? Семейная реликвия. Очень дорого стоит. Смотри, когда же реликвию фамильную на меня не пожалели." Александр, прости. Неправ был, признаю, исправлюсь. Да чего ты его слушаешь? сказал Иосиф. Пусть подыхает в яме. Вот так крыса. Никто не хочет, чтобы ты живым отсюда выбрался. Никто, кроме меня. Что? удивился Иосиф, повернувшись на меня. Зачем? Зачем его вытаскивать? Он нам ещё сгодится, ответил я, протягивая крысе руку. Тот с трудом вытащил ладонь из грязи, схватился за меня так, что я едва сам не полетел в ловушку. Полегче. Я упёрся ногами в камни, напрягся и начал тащить крысу из ямы. Никто не стал мне помогать. Все с сожалением смотрели, как тот выбирается из ловушки. Спасибо. Спасибо, Саша, хлюпая носом произнёс крыса, едва не кинувшись на меня с объятиями. Пошли, произнёс я. И так слишком много времени потеряли. Подожди, окликнула Наскатя. Мы обернулись. Девушка ловко перепрыгнула ловушку, схватила кристалл и спрятала его в карман. А вот теперь пошли. Мы двинулись по лабиринту, и Осиф вёл уже не так резво, всё время бубня себе под нос. Зря мы его вытащили. Ох, зря. Креса хоть и слышал эти сожаления парня, ничего не говорил. Был у Грюма Панура шёл позади всех. Я пару раз смотрел на него, и мне было не по себе. Я видел, как рушится его мировоззрение, как рвутся его шаблоны и приходит понимание ситуации и былых дел. Мы прошли по тёмному коридору, свернули направо, иосиф вновь принялся трогать и слушать стены, потом надолго остановился возле одной. Ну, что там? нетерпеливо спросила Катя. Подожди, раздражённо отмахнулся тот. Не видишь, определяю. Хой быстрее определяй. Да не торопи ты меня. Хватит ругаться. Прекратил я склки. Иосиф, что там? Заблудились? Нет, покачал тут головой. Ну, не могу точно определить путь. Там развилка какая-то странная, с подвохом. Туда. Точно туда. Он повёл нас крайним правым туннелем, и мы вскоре вышли в большое пространство, светлое от улиток, которые светили флуоресцентным светом под потолком. Кристалла не видно? спросила Катя, оглядываясь. Если ещё и второй найдём, то вообще в лидеры выбьемся. Как же? Мечтай, хмуро буркнул Осиф. Мы подошли к дальней стене комнаты, где виднелся ещё один лаз, но дойти до него не успели. Что-то аж скрябнуло слева, и из стены вдруг показались человеческие силуэты. Я готов был увидеть там каких-нибудь монстров или зверьё, мало ли что придёт в голову организаторам турнира, но это оказались ученики. "А ну стоять, придурки!" произнёс один из толпы, выйдя вперёд. Он был мне незнаком. Я точно не видела его в нашей школе. Их было 15 человек, все как на подбор крепкие бойцы, словно только что пришедшие из тренировки. Шары мышц перекатывались под кожей, а чугунные лбы, казалось, можно было смело разбить кирпич, не причинив вреда его владельцу. "Нам нужен ваш кристалл". "Это кто такие?" спросил я у Кати. Конкуренты? Сквозь зубы процедила та, бойцы Суваровской школы. «Ну так что, отдадите кристалл добровольно?» — продолжил их вожак, говоря с присвистом из-за обломанного зуба. «Или будем решать вопрос иначе?» Здоровяк хрустнул костяшками пальцев, прозрачно намекая, как именно будет решаться вопрос. «Я выжил вперед. Просто так отдавать кристалл я не собирался. Только вот кто еще из наших поддержит меня?» «Ботаники хороши в мозговых задачах, а вот силой не отличаются. Получается, я один, а их пятнадцать. Так себе расклад». «А ну, свиные анусы! Сдриснули отсюда, пока я не заставил вас глотать собственные окровавленные сопли!» — произнёс внезапно вышедший вперёд крыса. Он мельком глянул на меня, а потом сделал то, что никто от него не ожидал. С яростным криком рванул в самую гущу толпы противника — намереваясь и в самом деле сделать то, о чем сейчас говорил.